У человеческого мозга, ладно, черт с ним, у моего мозга, обнаружилась очень странная особенность. После того, как я угодил в место и время, доселе казавшиеся мне исключительно атрибутом научной фантастики, грань между реальностью и вымыслом для меня истончилась. А существование машины времени, которое перенесла сюда, порой казалось мне столь же вероятным, как и существование далекой планеты Кибертрон, практически уничтоженной, в ходе разрушительных гражданских войн, сотрясавших государство трансформеров несколько тысячелетий тому назад. С той поры космические полеты, боевые бластеры, шагающие танки, гигантские корабли-разрушители и сумасшедшие теории Визерса о существовании регрессоров, влияющих на развитие всех трех населяющих галактику рас, представляются мне явлениями одного порядка. Хотя многие мои нынешние современники этой точки зрения не разделяют, но мне сложно поверить, что в мире, где существуют гипердвигатели и путешествия во времени, осталось место для настоящей научной фантастики. А с другой стороны, может быть, я до сих пор так и не смог до конца поверить в реальность окружающего меня мира. Поэтому достаточно легко воспринимаю то, что со мной происходит. В безумном мире возможно всё. «Перекличка!» – динамики выплюнули хриплый голос Риттера. «Я в порядке, как вы?» «Здесь, полковник», – отозвался Боб. «Я тоже», – сказал я. «Где бы ни было это здесь». «Я связался с кораблями», – сказал Риттер. Обрисовал текущую ситуацию. «Там тоже не сахар. Но они еще не добрались до верхних слоев атмосферы. Если вкратце, то план готов». Пока они будут лететь к нам, стоит оторваться от танка на максимально возможное расстояние. Всем все ясно? Да, шеф, сказал Боб. С какой высоты они будут работать по танку? Понятия не имею, жизнерадостно отозвался Риттер. Выбор тактики и оружия я оставил на их усмотрение. Так же, как я оставляю его за вами. Главное, продержаться до подлета кораблей. Он отключился. Итак, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вполне разумно, учитывая обстоятельства. Прикинем диспозицию. При подходе к планете наши корабли нарвались на проблемы со сторожевиками Скаари, чего, в принципе, и следовало ожидать. Это значит, что пробиваться в атмосферу им придется с боем. А если помимо тяжелых орбитальных судов у Скаари в пределах досягаемости есть и москитный флот, то бой этот не закончится даже в нижних слоях атмосферы. И вполне возможно, что в придачу к уже имеющимся здесь танку они притащат с собой пару истребителей. Или не пару, а добрый десяток. Но без тяжелой корабельной артиллерии нам тут ловить все равно нечего. Пытаться повредить тарантул, имеющимся в комплекте боевого костюма оружием, это все равно, что бросаться с копьем на танк, каковым этот тарантул, собственно говоря, и является. Похоже, что наше будущее будет коротким, зато очень насыщенным событиями. Каковы наши шансы остановить Визерса, если наши шансы пережить следующие 10 минут еще не равны нулю, но уже стремятся к нему на полном ходу?